Пригласите его. Хорошо, мэри. Может быть, это насчет уроков Фемилия. Я имею удовольствие видеть миссис Осборн. Да, сэр. Чем могу вам служить? Мама? Да. Оставьте нас, пожалуйста. О, хорошо. Извините, сэр. Не угодно ли вам присесть, сэр? Благодарю вас. Чем могу вам служить? Мое имя Чопор, сударыня. Я поверенный в делах мистера Осборн и пришел к вам с поручением от него. Какие же дела могут быть у мистера Осборн ко мне? Я знаю все, что произошло между вами, сударыня. Я не покидал моего патрона все эти 15 лет, я знаю, что стоило ему потеря сына. Зачем вы мне говорите все это? Только затем, сударня, чтоб вы знали, что за теми словами поручения, с которыми я пришел к вам, есть еще трагедия гордого и одинокого человека, раскаявшегося в своей жестокости. Чего же хочет от меня мистер Осборн? Мистер Осборн, сударня, несколько раз видел вашего сына. Он познакомился с ним в сквере и с тех пор ездит туда каждый день. Он считает часы в ожидании этой встречи. Он увидел в мальчике своего сына. Мистер Осборн, сударня, хочет взять мальчика к себе и сделать наследником всего своего огромного состояния. Он будет выплачивать вам достаточную сумму, чтобы вы ни в чем не нуждались. Но мистер Осборн ставит непременным условием, чтоб мальчик поселился у него. Там он получит образование, хорошее воспитание, приобретет должные манеры, и ему будет позволено изредка навещать вас. Джорджи, это все, что у меня есть на земле. Скажите, мистер Осборн, сэр, скажите ему, что я... Я не могу этого сделать. Не могу... И мне страшно и больно это слышать. Надеюсь, я не сказал ничего оскорбительного, сударыня. До свидания, сэр. До свидания. Тысячу раз прошу вас прощения. Сэр, одну минуту, сэр, простите меня, но у меня есть к вам один вопрос. Может быть, он покажется вам странным, но вы знаете все дела, мистер Осборн. Я клянусь вам, что нарушение этой маленькой тайны не повредит вам. Какой тайны, сударня? В банке на Ломбард-стрит много лет назад на мое имя была внесена небольшая сумма. Неужели этим я обязана мистеру Осборну? Я не скрыл бы от вас истина сударня. Но мистер Осбор никогда и ничего не вносил на ваше имя. Нет. Мне очень жаль. Благодарю вас, сэр. До свидания, сэр. Прощайте.